Попадавшиеся ему по пути немцы не обращали на него никакого внимания. Между тем, Родину хотелось, чтобы они были к нему повнимательнее, может быть, даже задержали его. По придуманной им версии это было бы лучше, но все немцы были заняты -то своими делами. Кирюк был хоть и солнечный, а холодный. Железные крыши домов побелил ини, тускло блестели замерзшие лужи. На севере нем было свинцового цвета, Обещал уже не дождь, а снег. Рудин решил, если он на рынке найдет Бабакина, он сделает так, чтобы тот его только увидел. Подходить к нему он не будет. Рынок был людный, но выглядел очень странно. Здесь не было обычной бестолковой нервной суеты. На нем было больше мужчин, а не женщин, как обычно. Эти мужчины стояли, держа в руках нехитрый товар. Кто старое пальто, кто стоптанные валенки, кто что... Один мрачный дядя в черной шляпе держал в вытянутой руке надраенный медный подсвечник. Он стоял будто в церкви, торжественно и в то время просительно. Солнце весело играло на его нелепом товаре. Рудин знал, что Бабакин должен иметь на рынке комиссионную торговлю. Укрывшись за спиной человека, который продавал нарезанные на мелкие дольки сало, Рудин начал осматривать рынок и вскоре увидел Бабакина. Тот стоял возле открытого ларька, оживленно разговаривая с инвалидом на сумодельной деревянной култышке. На бабаке не было добротное темно-синее пальто и пышковая шапка, на ногах сапоги с калошами. Лицо тщательно выбрито, усы и борода аккуратно подстрижены. Говоря, он то и дело степенным жестом подправлял пальцем усы. Рудин подошел ближе и остановился, шагах в трех, не сводя глаз товарища. Их взгляды встретились. Рука, поднятая Бабакином кусам, на мгновение замерла, но больше он ничем не выдал того, что узнал Рудина, и продолжал разговаривать с инвалидом. Рудин чуть улыбнулся ему. Бабакин, видимо, думая, что Рудин хочет к нему подойти, начал прощаться с инвалидом. Когда тот заковылял прочь, Бабакин прошел в ларек и стал там, облокотя соприлавок. Он пристально смотрел на Рудина. Снова их взгляды встретились. Рудин едва заметно качнул головой, повернулся и пошел к рыночным воротам. И снова на него нахлынуло успокаивающее ощущение его принадлежности к великому боевому товариществу. Рудин шел к центру города неторопливо, походкой человека любопытного ко всему, что он видит. Он постоял возле немецкого солдата, который подкачивал колесо своего мотоцикла, потом пошел дальше. Он тщательно выбирал немца, к которому обратиться своим подготовленным вопросом. Навстречу ему медленно шел офицер в кожаном длинном пальто. Он, наверное, прогуливался, и у него было хорошее настроение. Устремив вперед рассеянный взгляд, он задумчиво улыбался. Увидев остановившегося перед ним Рудина, офицер вздрогнул и даже сделал шаг в сторону. Глаза его стали настороженными, правую руку напустил в карман пальто. «Что вы хотите?» — спросил он по-немецки. — Простите, пожалуйста, тоже по-немецки, — заговорил Рудин. — Не скажете ли вы мне, где здесь находится военная комендатура? Офицер внимательно и даже с любопытством посмотрел на Рудина и ответил. — Центральная площадь точно против церкви. — Спасибо и извините. Подвострастно, странясь, Рудин даже сошел с тротуара. Возле комендатуры стояло несколько легковых машин, а у подъезда прохаживался часовой. Он ничего не спросил, только, останавливаясь, проводил Рудина взглядом, пока тот поднимался по ступенькам и входил в дверь. В вестибюле у столика, уставленного телефонами, сидел молоденький лейтенант.